Глава 14. Инструменты для убийства 60 дней. Это не так уж и много, особенно когда имеешь такую рану. С кровати я поднялся уже на следующий день, несмотря на то, что меня все уговаривали не спешить. Но смысла валяться дальше я не видел. Нужно было начинать действовать. Про косу теперь можно забыть. Скорее всего, на арене придется использовать стандартное оружие. Меч, короткое копье, топор. С этим буду разбираться позже. В первую очередь, нужно как-то ускорить заживление раны. Даже в современной медицине это очень непростая задача. Здесь же, с подобными ранами, часто умирают от воспаления. Антибиотиков нет, зеленка тоже отсутствует. Так что будем изобретать какое-нибудь средство, исходя из того, что имеем. Как выяснилось, имеем мы не так уж и много. Самый крепкий алкоголь – вино. А оно не совсем подходит для обеззараживания. Однако каждый мужчина знает, что его всегда можно превратить в довольно неплохой самогон. Вот только вопрос в том, как это сделать без специального оборудования. Еще в моем мире существовал способ перегонки при помощи большой кастрюли и пару чашек. Таким обычно пользовались те, кто не мог позволить себе изготовить самогонный аппарат, но выпить хотел. Любое событие в жизни не случайно, и теперь я это понял. В моем прошлом рядом проживал такой человек. Нет, не конченый алкоголик. Вот только жена не признавала его пристрастия к увеселительному напитку. А душа-то требует. Деньги из карманов извлекались ежедневно. Заначки тоже периодически исчезали. И вот как-то раз он дошел до кустарного способа самогоноварения. Гаражи наши находились рядом, и весь процесс я мог наблюдать от его начала и до конца. А природное любопытство заставило меня задержаться и задать нужные вопросы. Тогда я посчитал эти знания совершенно бесполезными. Но сейчас, в этом непонятном мире, они оказались как нельзя кстати. Гретта предоставила мне все необходимое и с любопытством наблюдала за всем процессом приготовления, всячески помогая, когда требовалось применить две руки. Чугунную кастрюлю заполнили вином примерно на треть. На дно установили глиняный горшок без донышка. Затем на этот кувшин установили чашку, которая вошла внутрь, оставив небольшие зазоры для выхода паров. Далее требовалась глубокая чаша, которая плотно садилась поверх всего этого, плотно закрывая горловину. Здесь пришлось долго возиться, потому как верхняя часть самая важная. У нее должна быть высокая теплопроводность. В итоге с поиском помог скам, который тоже включился в процесс. Он принес старый круглый щит, который идеально сел на место крышки. Щит имел тонкие стенки и вогнутую поверхность. В него влили ледяной воды из колодца. Устройство установили на огонь, и процесс пошел. Я не отходил от кастрюли примерно четверть, периодически вычерпывая теплую воду из щита и наполняя его ледяной. В итоге у меня получилось примерно 2 литра самогона, вполне достойного качества. К сожалению, плотность напитка измерить было нечем, но предположительно градусов 50 там должно быть. Естественно, употребить его внутрь я никому не позволил. Более того, сказал, что это небезопасно. Не хватало еще алкоголизма в нашем коллективе. На этом дело не закончилось. Я попросил Скама достать для меня прополис. Это специальное клейкое вещество, которое производят пчелы, и лучшего антибиотика в готовом виде в природе не существует. Есть один единственный минус. Настойка готовится минимум две недели. Пока управляющий гонял рабыню на пчелиную ферму, которая, кстати, находилась за территорией города, я с задумчивым видом стоял и рассматривал мясницкий тесак. Широкое и прямоугольное лезвие. Приличный вес. Да и в руке лежит достаточно хорошо. Нет, не пойдет. На арене против меча с таким выходить себе дороже. Хватит экспериментов. Коса уже доказала свою несостоятельность. Но вот в качестве вспомогательного оружия, если его поместить на культю, идея оказалась вполне здравой. Осталось дело за малым. Изготовить протез. И желательно несколько. Или лучше продумать его так, чтобы была возможность менять насадки. Вот такой вариант может вполне неплохо послужить на арене. И даже в жизни. «Скам, дай пару листков бумаги», — посмотрел я на управляющего. Тот молча отцепил от планшета три листа и в очередной раз выудил невесть откуда обмылок карандаша. Я уселся за стол и принялся выводить кривыми линиями то, что задумал. Культю все еще приходилось поднимать выше, так как боль продолжала пульсировать, стоило руке занять нормальное положение. Левая совершенно отказывалась слушаться, и рисунки выходили невероятно кривые. Это несмотря на то, что на тренировках я пытался максимально развивать двустороннюю праворукость. В быту одна рука может работать лучше другой. Но вот когда дело касается схватки, такое не прокатит. Руки и ноги должны работать одинаково хорошо, иначе это слабость. Вскоре мне принесли то, что я просил. крошего коричневого цвета в глиняном горшке. Я без колебаний залил все это дело самогоном. Оставив примерно граммов триста для обработки раны. Остальное велел убрать в темное место и взбалтывать каждые сутки. Можно и каждую четверть, чтобы ускорить процесс. Горшок тут же ушел в закромогретые, а я взялся делать перевязку. Вид у культи оказался крайне непрезентабельный. Но, с другой стороны, ни одна болезнь не блещет привлекательностью, а уж увечья тем более. Даже удивительно, как в сознании людей бой на арене вызывает подобный восторг. По моим указаниям, Грет обработал рану самогоном, стараясь не задеть открытых участков. Так недолго и химический ожог получить, и все же совсем аккуратно не вышло. Пришлось шипеть сквозь зубы и дуть на культю, чтобы облегчить жжение. Управились быстро, и вскоре я опять уселся за рисование. Когда получилось что-то более или менее понятное, я показал эскиз скаму. «Мы можем изготовить вот это?» — спросил я. «Я точно не смогу, но ты можешь обратиться с этим к Руфу», — в своей манере ответил тот. Дорога ведь показывать не нужно?» «Что с оплатой?» — проигнорировал я последнюю колкость. «Пусть он назовет цену и принимается за работу», — ответил управляющий. «Надеюсь, Дарья не будет против». «Может быть, стоит вначале узнать у него?» — поинтересовался я. «У меня есть четкие указания. Предоставить тебе все, что необходимо для скорейшего выхода на арену», — с важным видом произнес скам. «Замечательная новость», — улыбнулся я. «Естественно, в разумных рамках», — тут же подправил сказанный управляющий. «Так что особо там не наглей». «Не переживай, на девок деньги тратить не стану», — усмехнулся я. «Ладно, тренировки пока отменяются, но время идет. Я к Руфу». Скам кивнул и отправился по своим неотложным делам. Я немного постоял в задумчивости, разглядывая каракули на листке, махнул культёй и отправился в кузницу. «Чего надо?» — встретил меня хмурый Моня в дверях. «Нужно изготовить кое-что», — помахал ей эскизом перед его носом. «Так это правда?» — вдруг выпучил глаза тот, уставившись на мой обрубок, который покоился на груди, на перевязи через шею. «Я вначале не поверил, что Безликий больше не сможет выступать на турнире». — Правильно, Моня, не верь, — усмехнулся я. — Я продолжу бои, но для этого мне нужно поговорить с Руфом. — Ну как? С одной рукой? — указал он пальцем на культю. — Это же невозможно! — Не тупи, Моня, рука у меня на месте, видишь? Я помахал ей у того перед глазами. — Отсутствует только кисть, а это уже решаемо. — Моня, тупой ублюдок, что ты там встал в дверях? — рявкнул мастерской Руф. — Неси давай уголь, бегом! Тот сразу подпрыгнул и засуетился на ровном месте. Схватил ведро, поставил, посмотрел на него, схватил еще раз и помчался с ним за мастерскую. Затем остановился, махнул рукой и побежал обходить помещение с другой стороны. А я, наконец, получил возможность войти внутрь. «Доброго дня, господин», — поклонился я мастеру. «Вы помните меня?» «Ха! Тебя уж забудешь, безликий», — усмехнулся тот. «Твои славные победы принесли мне немало денег. Жаль, что ты больше не сможешь выступать». «Кто вам такое сказал?» – удивился я. «Я видел твою последнюю схватку. Нужно быть полным идиотом, чтобы продолжить турнир с одной рукой», – ответил Руф. «Вы ошибаетесь, господин», – улыбнулся я. «Арену я не покидаю, но мне снова нужна ваша помощь». «Вот как?» – вскинул брови тот. «Ну, давай, показывай, что там у тебя». Я протянул ему лист с кривым рисунком. Он принял его, посмотрел, перевернул и взглянул на него еще раз что это поднял он на меня глаза протез со сменными насадками ответил я нужно сделать вот такой стакан который я смогу закрепить на предплечье вот здесь резьба которая позволит сменить оружие а это собственно оно и есть крюк кисак и стилет если вы не сможете сделать такую то можно будет закреплять это при помощи щифтов вот здесь в трубке пара отверстий и здесь в фастовой части это может ослабить оружие Задумчивым видом снова принял у меня листок Руф и принялся продумывать мое изобретение. «Лучше всего подойдет резьба, но я не уверен, что удастся фиксировать насадки в нужном положении. Я попробую сделать фиксирующий механизм на пружине. Вот здесь зубцы, здесь трещотка, а квадрат позволит добиться того, чтобы оружие находилось в нужной плоскости». «Это будет идеальный вариант», — улыбнулся я. «Размер стакана нужно рассчитать так, чтобы туда входил кожаный чулок». «Не проблема», — кивнул тот. «Мерку сейчас сниму. Ты продолжишь бинтовать руку или нужен чистый размер?» «Пожалуй, продолжу», — немного подумав, ответил я. «Тогда можно сделать небольшой плюс-минус», — сказал кузнец и принялся измерять запястье. Вначале он снял размер с бинтом, затем попросил снять повязку, сделал пометки на моем эскизе и довольно крякнул. «Так, сейчас вернется мой придурок. Он проводит тебя до кожевника. Обязательно скажи, чтобы толщина кожи была не более двух слоев. Он поймет», — дал указание Руф. «Сделаем крепление на четыре ремня, чтобы не сползало. Длина примерно в руку». «Я понял, господин», — слегка поклонился я. «Какую сумму мне озвучить скаму?» э, «Выиграй следующий бой, безликий», — успехнулся Руф. «Это будет отличной платой за мою работу! Стой! Сейчас напишу записку Кожевнику, чтобы он тебя не послал!» Я в очередной раз поблагодарил мастера, и как только появился Моня, отправился с ним вверх по улице. Я и сам прекрасно знал, где она находится, но раз уж предложили провожатого, то отказываться не стоит, тем более, что это вполне могут принять за неуважение. «Ты хоть вспоминаешь ее иногда?» – внезапно спросил Моня. «Да, но не сожалею о том, что случилось», – честно ответил я. Потому что ты мудак, резко сказал тот и замолчал. Моей вины в этом нет, остановился я и повернул к себе Моню. Я не любил ее и ничего не обещал. Не я накинул ей петлю на шею. Хватит строить из себя скорбящего мужа. Ее больше нет. Она была хорошей девушкой, доброй, вздохнул тот. А этот, это он убил ее, я знаю. Отомсти за нее. Я убью Ярго. «Но не потому, что хочу отомстить», — ответил я и, немного подумав, продолжил. «Хотя это тоже имеет место быть». «Ты как вечером?» — спросил Моня, видимо, собираясь окончательно примириться. «Если что, приходи на пустырь». «Хм, хорошо», — улыбнулся я. Моня натянул улыбку на свою рожу, и мы, наконец-то, продолжили идти в мастерскую. «Здесь все получилось достаточно быстро». Мастер посмотрел на меня удивленными глазами, снял мерки, попросив снять повязку, а затем велел явиться за готовым изделием через два дня. Примерно столько же уйдет и на работу у кузнеца. Получается, что на сегодня все мои дела закончены, и заняться больше, в общем-то, нечем. Я попрощался с Моней и решил в очередной раз пройтись мимо гончарной, так сказать, порадовать глаза и сердце. Увы, девушки на месте не оказалось, так что пришлось возвращаться домой в немного опущенном настроении. Успел как раз к обеду, после чего праздно развалился в тени деревьев и наблюдал за тренировками ребят. «И долго ты намерен так валяться?» — услышал я над головой голос Молота. «А что, есть какие-то другие идеи?» — не глядя на него, ответил я. «Руку пока беспокоить не стоит, так что некоторое время придется потерпеть меня в таком виде». «Это из-за нее, да?» — Молот уселся рядом и кивнул на мою культю. «Из-за кого?» — сделал я вид, что не понял, о ком речь. — Не тупи, а! — сморщился тот. — Из-за бабы той, по которой ты сохнешь. — А при чем здесь она? — удивился я. Противник оказался сильнее, чем я полагал. — Брось! Ты был готов к бою с ним намного лучше, чем выступил! — оборвал мои оправдание тот. — И ты не хуже меня это знаешь. Вот только твое мечтательное настроение все испортило. Ты стал рассеянным. «Молод, я был готов к бою, но чисто случайно споткнулся о косу», — сказал я. «Ты сам должен понимать, что это арена, и там бывает всякое». «Влад, ты действительно так считаешь? Давно ли в тебе проснулось суеверие? Будь ты полностью сосредоточен на схватке, подобного бы не произошло», — сам спросил и сам ответил друг. «Ты невнимателен, и это факт». «Хм, возможно, ты прав», — пожал я плечами. «Но что с этим делать, я не знаю». «Соберись, или твой следующий выход станет последним», — произнес он. «Где тот парень, который тренировался на песке с утра до ночи? Где твое упорство, несмотря ни на что? Вставай, ничего с твоей рукой не сделается». Я посмотрел на наставника с легкой ноткой недоверия. «Непонятно, всерьез он сейчас или нет». «Что смотришь? Пошли заниматься!» — еще раз повторил молод. «Работать будешь левой, а я постараюсь не цеплять твою рану». «А знаешь, пожалуй, ты прав». Я резко сел и положил обрубок на перевесь, после чего уверенной походкой отправился на площадку. Молод соврал. Он при любой удобной возможности норовил ткнуть деревянным мечом в повязку. Было больно. Я психовал. Но чем больше злился, тем больше пропускал. А наставник каждый раз растягивал улыбку, когда в очередной раз попадал по культе. «Да блин, ты специально, что ли?» В очередной раз, разозлившись, спросил я. «А как ты думаешь?» — спросил Молот. «Или что? Считаешь, на арене постарается бережно относиться к коллеге, Защищай свое уязвимое место и не ной, как баба!» «Ну ладно, сам напросился», — пробормотал я и бросился на друга. Прямой выпад, подшаг, разворот, удар наискосок. Молот с небрежной легкостью отразил все удары и, выйдя из последнего, с разворота больно приложил деревяшкой по спине. Прохожу в ноги. Удар по бедру не прошел. Меняю направление атаки и делаю шаг навстречу. Проскользну по мечу молота. Вонзаю тупой конец макета ему в ребра. Наставник отпрыгнул, потер ушибленное место и улыбнулся. «Ну вот!» — а говорил «Не умею!» — произнес он и снова бросился в атаку. Рубящий наискосок. Оба парирую. Меч делает круговое движение и колющий выпад. Наставник пропускает его мимо лица, шагает навстречу и отвешивает щелбан по обрубку. Боль застилает глаза, но я довожу атаку до конца. Шаг влево с заступом за спину. И резкий рывок мечом на себя. На шее молота тут же появляется красная полоса, оставленная палкой. Скорее всего, там теперь будет волдырь, как от ожога. Но его это мало смущает. Скорее наоборот, улыбка уже не сходит с его лица. К ужину почувствовал прилив сил. Все же я привык к постоянным нагрузкам. И они мне так же необходимы, как еда и вода. Во мне снова проснулся аппетит, щеки порозовели, и я даже не заметил, как опустошил свою миску. «Опять пойдешь гулять?» — грустно усмехнулся Молот. «Может, пока не стоит?» «Я обещал другу», — немного задумавшись, ответил я. «Мы только сегодня помирились». «Ну, если только другу...» — криво усмехнулся тот. «Ой, знаешь что?» — разозлился я. «Хэ, что?» — подхватил тот, продолжая улыбаться. «Ничего», — отмахнулся я. «Пошли на песок». «А вот это правильное решение!» — кивнул молот и поднялся с газона. «Тебе, считай, нужно заново учиться, а противники будут только сильнее!» Вскоре с нашей стороны начали раздаваться звуки ударов деревянных мечей и резкие выдохи при скоростных атаках. Глядя на нас, на площадке появились еще две пары, остальные же занимались кто чем. Несколько человек уселись за стол и разложили нарды. Кто-то отправился на женскую половину, а кто-то решил, что пора бы уже и вздремнуть. В общем, я снова влился в обычную казарменную жизнь. Вот только на душе все равно было неспокойно. Она рвалась в город, к лавке гончара. А я для себя решил, что пора уже расставить все точки над «и». Послезавтра, когда пойду забирать готовые изделия из мастерской, подойду к ней и попытаюсь завязать разговор. Хватит уже по подворотням прятаться, как сопливый юнец. Хоть с виду я именно таковым и являюсь».